Бен Джонсон, 1573-1637 годы, драматург, поэт, теоретик драмы, создатель нового для эпохи возрождения сценического жанра, сатирической комедии нравов, друг Шекспира. Хотя Джонсон был прежде всего драматургом, он написал также много стихотворений, несколько холодных и рассудочных, но отличающихся высоким мастерством формы. Некоторые из них близки к стилю метафизической школы. Его сборники «Эпиграммы» и «Лес» вошли в собрание его сочинений «1616 год». В оставшейся незавершенной пастарали «Печальный пастух» или «Повесть о Робине Гуде» Джонсон обратился к фольклорным мотивам. Свои эстетические принципы, во многом близкие эстетике классицизма, Джонсон изложил в прологах к пьесам, а также в сочинении «Бруски» или «Открытие материи и человека» 1641 год. Любовь и смерть Мне ль в лето, юные мои, Судить о смерти и любви? Но я слыхал, что стрелы их Опасны для сердец людских. Нас одинаково разят И жар любви, и смерти хлад. Они, хоть облик их не схож, Готовят нам одно и то же. Губительна любая часть, Быть взорванным Или в бездну пасть. Ударит гром, плеснет волна, А пагуба от них одна. И так равны Любви огонь И смерти хладная ладонь, Но все ж любви Способен пыл, Мороз Прогнать Из тьмы могил. Перевод Роговым.